Глава 22. Настал черед Джима плакать. Мы пробирались сквозь шумную веселую толпу, а по его лицу бежали злые слезы. Несправедливо это, твердил он всю дорогу до угла площади, где нас ждал Атикус. Атикус стоял под уличным фонарем, и лицо у него было такое, словно ничего не случилось. Жилет застегнут, воротничок и галстук на месте, цепочка от часов блестит. Весь он спокойный и невозмутимый, как всегда. «Несправедливо это, Атикус», — сказал Джим. «Да, сын, несправедливо». Мы пошли домой. Тетя Александра еще не ложилась. Она была в халате, и, вот честное слово, корсета она не снимала. «Мне очень жаль, брат», — негромко сказала она. Она никогда еще не называла Атикуса братом, и я покосилась на Джима, но он не слушал. Он смотрел то на Атикуса, то в пол. Может, он думал, Атикус тоже виноват, что Тома Робинсона осудили? «Что с ним?» — спросила тетя про Джима. «Ничего, он скоро придет в себя», — ответил Атикус. Ему это не так-то легко далось. И вздохнул. Я иду спать. Если утром не выйду к завтраку, не будите меня. Прежде всего, неразумно было разрешать детям здесь их родной дом, сестра, сказал Атикус. Так уж мы для них его устроили. Пусть учатся в нем жить. Но им совершенно незачем ходить в суд и пачкаться в этой. Это в такой же мере характерно для округа Мейкомп, как и собрание миссионерского общества. Атикус, глаза у тети Александры стали испуганные. Я никак не думала, что ты способен из-за этого ожесточиться. Я не ожесточился, просто устал. Я иду спать. Атикус, угрюмо сказал Джим. Атикус приостановился в дверях. Что, сын? Что же они сделали? Как они могли? Не знаю, как, но смогли. Они делали так прежде и сделают еще не раз. И плачут при этом, видно, одни только дети. Покойной ночи. Но утром всегда все кажется не так страшно. Атикус по обыкновению поднялся ни свет ни заря, и когда мы понуро вошли в гостиную, он уже сидел, уткнувшись в мобил реджистер На сонном лице Джима был написан вопрос, который он еще не мог толком выговорить. «Погоди волноваться», — успокоил его Атикус, «когда мы все вошли в гостиную. Мы еще повоюем. Подадим апелляцию. Еще не все потеряно». «Господи, боже мой, Кэл!» «Это еще что такое?» Атикус во все глаза уставился на свою тарелку. «Папаша Тома Робинсона прислал вам сегодня цыпленка, а я его зажарила». «Скажи ему, что для меня это большая честь, ведь даже у президента наверняка не подают к завтраку цыплят». «А это что такое?» «Булочки», — сказала Кэлпурния. «Их прислала Эстелла» которая кухарка и в гостинице. Атикус посмотрел на нее в недоумении, и она сказала, — А вы подите поглядите, что в кухне делается, мистер Финч. Мы тоже пошли. Кухонный стол ломился от всякой снеди. Толстые ломти копченой свинины, помидоры, бобы, даже виноград. Атикус увидел банку засоленных свиных ножек и усмехнулся. «Как вы думаете, тетя позволит мне есть это в столовой?» «Прихожу утром, а у нас все заднее крыльцо завалено. Они... Они очень благодарны вам за все, что вы сделали, мистер Финч. Это это ведь не слишком дерзко с их стороны». В глазах Атикуса стояли слезы. Он ответил не сразу. «Передай им, что я очень признателен», — сказал он наконец. «Передай им, передай, чтоб они никогда больше этого не делали. Времена слишком тяжелые». Он заглянул в столовую, извинился перед тетей Александрой, надел шляпу и отправился в город. В прихожей послышались шаги Дила. И Калпурния не стала убирать со стола завтрак, к которому Атикус так и не притронулся. Дил, как всегда, жевал передними зубами и рассказывал нам, что сказала после вчерашнего вечера мисс Рэйчел. Если Атикус Финч желает прошибать стену лбом, что ж, лоб-то его, не — Я бы ей сказал, — проворчал Дил, обгладывая куриную ножку. — Да с ней сегодня не очень-то поспоришь. Говорит, полночи из-за меня проволновалась, хотела заявить шерифу, чтобы меня разыскивали, да он был в суде. «Ты больше не бегай никуда, не сказавшись. Ты ее только хуже злишь», — сказал Джим. Тил покорно вздохнул. «Да я и сорок раз говорил, куда иду. Просто ей вечно мерещится змеи в шкафу. Вот спорим, она каждое утро за завтраком выпивает полкварты, два полных стакана, я точно знаю, своими глазами видел». Не говори так, Дил, сказала тетя Александра. Детям не пристало так говорить. Это это бесстыдство. Я не бесстыдник, мисс Александра. Разве говорить правду бесстыдно? Так как ты говоришь, бесстыдно. Джим сверкнул на нее глазами, но только сказал Дилу: Пошли. Виноград возьми с собой. Когда мы вышли на веранду, мисс Стивени Кроуфорд, захлебываясь, рассказывала про суд. Мистеру Эвери и мисс Моди Эткинсон. Они оглянулись на нас и опять заговорили. Джим издал воинственный клич. А я пожалела, что у меня нет оружия. «Ненавижу, когда большие на меня смотрят», — сказал Дил. «Сразу кажется, будто что-нибудь натворил». «Поди сюда, Джим Финч!» — закричала мисс Моди. С тяжелым вздохом Джим слез с качелей. «И мы с тобой», — сказал Дил. Мисс Стивени так и нацелилась на нас своим любопытным носом. Кто же это нам позволил пойти в суд? Она-то нас не видала, но сегодня с утра в городе только и разговору, что мы сидели на галерее для цветных. Это что же, Атикус усадил нас туда, чтобы... Там, верно, дышать было нечем среди всех этих... И неужели Глазастик поняла все это? А досадно, верно, нам было, когда нашего папочку разбили в пух и прах. «Помолчи, Стивени», — ледяным тоном сказала мисс Моди. «Я не намерена все утро торчать на крыльце». «Джим Финч, я позвала тебя, чтобы узнать, не желаешь ли ты и твои коллеги отведать пирога. Я поднялась в пять часов, чтобы его испечь, так что лучше соглашайся». «Прошу нас извинить, Стивени». «До свидания, мистер Эвери». На кухонном столе у мисс Моди красовался большой пирог, и два маленьких. Маленьких нужно бы три. Не похоже было на мисс Моди, чтобы она забыла про Дила. И, наверное, лица у нас стали удивленные. Но тут она отрезала кусок от большого пирога и протянула Джиму. Мы ели и понимали. Это мисс Моди показывает нам, что ее отношение к нам ни капельки не изменилось. Она молча сидела на табурете и смотрела на нас и вдруг сказала, «Не горюй, Джим, в жизни все не так плохо, как кажется». Когда дома, не на улице, мисс Моди собиралась произнести длинную речь, она упиралась ладонями в колени и языком поправляла вставные зубы. Так она сделала и сейчас. А мы сидели и ждали. «Вот что я хочу вам сказать». Есть на свете люди, которые для того и родились, чтобы делать за нас самую неблагодарную работу. Ваш отец тоже такой. — Ладно уж, — безнадежным голосом сказал Джим. — Никаких «ладно уж», сэр, — сказала мисс Моди. — Ты еще недостаточно, взрослый, чтобы уразуметь мои слова. Джим уставился на свой недоеденный пирог. Чувствуешь себя, как гусеница в коконе, вот что, — сказал он. Будто спал с пеленатой в теплом углу, и ветерок ни разу на тебя не подул. Я всегда думал, мейкомпцы — самые лучшие люди на свете. По крайней мере, с виду-то они такие. — Мы самые благополучные люди на свете, — сказала мисс Моди. — Нечасто обстоятельства призывают нас доказать, что мы и в самом деле христиане. Но уж когда это случается, у нас есть на то люди вроде Атикуса. Джим горько улыбнулся. «Хорошо, если бы все в нашем округе так думали. Ты не подозреваешь, как нас много». «Разве?» — Джим повысил голос. «Кто хоть чем-нибудь помог Тому Робинсону? Ну кто?» «Прежде всего его друзья. Цветные. И люди вроде нас» вроде судьи Тейлора, вроде мистера Гека Тейта. «Перестань жевать, Джим Финч, и пошевели мозгами!» Тебе не приходило в голову, что судья Тейлор не случайно назначил Атикуса защитником Тома? Что у судьи Тейлора могли быть на это свои причины? Вот это мысль! Если обвиняемый не мог нанять адвоката, защитником обычно назначали Максвелла Грина, самого молодого из мейкомпских адвокатов, так как ему надо было набираться опыта. И значит, Тома Робинсона должен был бы защищать Максвилл Грин. «Подумай-ка об этом», — продолжала мисс Моди. «Это ведь не случайно. Вчера вечером я сидела на крыльце и ждала. Я все ждала вас из суда, ждала и думала. Атикус Финч не выиграет дело, не может выиграть» но он единственный в наших краях, способен заставить присяжных так долго ломать голову над таким делом. И я говорила себе, что ж, мы идем вперед. Это один только шаг, крохотный, младенческий, а все-таки шаг вперед. Это все разговоры. Но неужели наши просвещенные судьи и адвокаты не могут справиться с дикарями-присяжными? Пробормотал Джим. «Вот я вырасту!» «Об этом уж ты потолкуй с отцом!» Сказала мисс Моди. Мы спустились по прохладным новым ступенькам, вышли на солнце и увидели, что мистер Эйвери и мисс Стивени Кроуфорд все еще стоят и разговаривают. Они прошли по тротуару и стояли теперь у дома мисс Стивени, и к ним шла мисс Рэйчел. «А я, когда вырасту!» «Наверное, стану клоуном», — сказал Дил. Мы с Джимом от удивления стали как вкопанные. «Да, клоуном», — сказал он. «Ничего у меня с людьми не получается. Я только и умею, что смеяться над ними. Вот я и пойду в цирк, и буду смеяться да упаду». «Ты все перепутал, Дил», — сказал Джим. «Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются». «Ну и пусть, а я буду другой клоун». Буду стоять посреди арены и смеяться всем в лицо. — Вон, погляди туда! — мотнул он головой. — Это разве люди? Им только на помеле летать. Тетя Рэйчел уже и летает. Мисс Стивени и мисс Рэйчел нетерпеливо махали нам. — Верно, — сказал Дил. — Настоящие ведьмы. — О, чтоб вас! — выдохнул Джим. — А не подойти нельзя, невежливо. Что-то случилось. Мистер Эйвери был весь красный. Он так расчихался, чуть не сбил нас с ног, когда мы подошли. Мисс Стивенни прямо вся тряслась. Мисс Рэйчел схватила Дила за плечо. — Иди сейчас же во двор и носа не высовывай. На улице опасно, — сказала она. — А почему? — спросила я. — Вы что, не слыхали? Весь город только об этом и говорит. Тут на пороге появилась тётя Александра и позвала нас. Но было уже поздно. Мисс не захлебываясь, сообщила нам, что сегодня утром мистер Боб Юэл остановил Атикуса на углу у почты, плюнул ему в лицо и сказал, «Дай только срок, он еще с этим адвокатишкой расправится».